Глава двадцать третья. Торжественный прием. Часть первая. 12 октября 2024 года. Несмотря на то, что я более суток находился на закрытой тренировке, это совсем не означало, что я не отслеживал ситуацию. Интерфейс армии и регулярные доклады подчиненных позволяли держать руку на пульсе и при необходимости оперативно вмешаться. И хотя такое вмешательство не потребовалось, но имеющаяся информация была довольно фрагментарной, так что прослушать общий доклад не помешает. «Здравия желаю, товарищ генерал!» — стоящий на входе в мои покои солдат вскинул руку к голове, выполняя воинское приветствие. «Еще двое, явно из числа сектантов, распахнули двери». На замок тут, как я заметил, они обычно закрывались изнутри, так что наличие постов в ключевых местах было делом полезным. Внутри кто-нибудь есть? Никого. Отведенные мне комнаты были весьма неплохие, но после прибытия я пробыл в них всего несколько минут, так что оценить как следует не успел. И несмотря на уверения постовых, сейчас я тут явно не один. Если ты планируешь напасть, то лучше сделать это прямо сейчас. «Приветствую господина», — появилась Ирис, опускаясь на колено, — «и прошу простить, но ваша охрана никуда не годится. Если бы я захотела, то могла бы вынести половину мебели, а они бы и не заметили». «Я не особенно дорожу местной мебелью», — ответил я, и не оставлял здесь ничего ценного. «Прошу простить, если позволила себе лишнего, господин. Не стоит быть такой официальный, ты все же мой вассал, а не рабыня. Да, господин» правда, звукоизоляция тут явно была не лучшая, поэтому я не удивился, когда дверь распахнулась, впуская готовых к бою охранников, причем один из них был с автоматом, смотрящим прямиком на меня, поскольку диверсантка предусмотрительно отступила мне за спину. «Кинетический щит!» «Товарищ генерал, все в порядке!» — прорычал сержант. «Клянусь, мимо нас никто не проходил!» «В полном! Если она держит вас в заложниках, моргните!» Я с трудом удержался от того, чтобы опустить ресницы, совершив тем самым оговоренный жест. «Да он издевается?» «Отставить!» — рявкнул я. «Смирно!» «Все в порядке. Сенатор Ирис здесь по моему приглашению. И полагаю, вам стоит тоже думать, на кого вы наставляете оружие. Виноват?» Сектанты с уставами были знакомы гораздо хуже, поэтому просто рухнули на колени, демонстрируя покорность и молчаливо моля о пощаде. «Ладно». «Покиньте комнату и не подслушивайте», — приказал я. «Нам нужно обсудить важные дела». «Есть, не подслушивать». Двери закрылись обратно, заставив меня покачать головой. «Цирк какой-то, только коней не хватает». Впрочем, виноваты в этом были не солдаты, а проникшие без спросу гостья. Перед тем, как отправиться в святилище, я оставил Ирис присматривать заслугами и собирать информацию. Причем открыто, так что Архонтка могла и не проникать сюда тайком, а просто дождаться снаружи. «В следующий раз давай обойдемся без подобных фокусов». «Извини», — улыбнулась девушка, — «просто порядком устала, у тебя тут довольно удобная кровать. Давай уже перейдем к делу». «Как скажешь», — пожала она плечами. Подготовка полностью завершена, сам прием начнется через три часа, но гости начали пребывать со вчерашнего дня. Есть кто-то важный? Не думаю. Большинство из них, конечно, являются сенаторами и относятся к знати, но верховные жрецы по традиции прибудут в последний момент, возможно, даже с небольшим запозданием, так что у тебя достаточно времени, чтобы немного отдохнуть и привести себя в порядок. Служанки приготовили парадную одежду, помочь господину переодеться к приему? не стоит — Господин умеет переодеваться самостоятельно, — вздохнул я, — но пока такого желания не испытывает, вряд ли эта простыня будет выглядеть более впечатляюще, чем мои доспехи. — Это не простыня, а парадная тога сенатора. И сколько ударов мечом эта тога способна выдержать? — Сложно сказать, господин, — оперлась о стену Ирис. — Зависит от мастерства воина, остроты клинка и того, рубящий это будет удар или колющий. Иначе говоря, в среднем ни одного. Ну, в конце концов, это одежда, а не броня, признала девушка. Но ты прав, переодеваться не стоит. Пусть эти заносчивые старики сразу видят, что имеют дело не с одним из них. Есть еще что-то, о чем мне нужно знать. Могилы выкопаны, но тела еще не захоронены. Касательно предстоящей церемонии. Разве ты приказал подготовить их не для гостей? Шучу-шучу, но по дворцу бродят слухи, что если они будут вести себя плохо, то могил на всех хватит. Если же говорить о церемонии, то ты победитель, а значит, можешь вести себя как угодно. Но все же будет не лишним понимать протокол. Эльфы, архонты или люди – есть в нас что-то от обезьян, ведь самый сильный самец обычно стремится забраться на ветку повыше. Поэтому в любом из миров, принадлежащих гуманоидным расам, всегда можно найти что-то вроде стоящего на возвышении трона, на котором я сейчас и сидел, наблюдая за посетителями. «Пуй, вольный игрок, высший в уровень 64!» «Сенатор Пуй из клана Пустынного Скорпиона приветствует почтенного посланника!» — провозгласил Тит. «И в знак своего почтения дарит ему сундук с золотыми монетами общей суммой в пять тысяч золотых сестерцев!» На самом деле местные монеты назывались как-то иначе, но, вероятно, их вес находился в допустимых границах, а архитектура, некоторые обычаи и белоснежные итоги сенаторов навевали ассоциации с античностью. И перевод термина получился даже адаптированным. «Сундук» — слишком громкое слово, скорее крупная шкатулка, но когда держащий его слуга откинул крышку, выглядело это достаточно впечатляюще. Сколько там? Килограмм десять? По нынешнему курсу это что-то вроде 900 тысяч долларов. Я чуть шевельнул пальцем, демонстрируя согласие. «Подарок принят», — сообщила Ирис. «Мой господин приветствует гостей и предлагает им пройти в соседний зал, где для них приготовлены столы». Подарок утащили в сторону, на специально приготовленную площадку, а первый сенатор со своей свитой прошел в противоположную дверь. Как бы ни был велик выбранный для приема в зал, вместить всех гостей он не мог, поэтому столы здесь были предназначены для самых достойных и тех, кого я захочу выделить, пригласив разделить трапезу напрямую. Фабий, вольный игрок, вы шельф, уровень 56. Сенатор фабии из семьи демонического льва приветствует посланника крикнул слуга. «Он дарит три сундука с серебряными драхмами и карту с навыком Деранга!» На этот раз сундуки были действительно сундуками, но при текущем рыночном курсе этот подарок уступал прошлому, если не учитывать карту, лежащую в отдельной шкатулке. Однако интересоваться напрямую, что там за навык, сейчас неприлично, примерно как публично поковыряться в носу. Я на секунду задумался и заметил, что по виску сенатора начинает течь пот. «Подарок?» – провозгласила Ирис, косясь на меня. «Точно, мне же надо шевельнуть пальцем. Подарок принят. Гости могут пройти к их столам. Пригласите следующего гостя». Местная музыка, доносившаяся со сцены, на которой играли прекрасные девушки, была довольно приятной и мелодичной, и без слов, что тоже немаловажно, потому что древние песни обычно отличаются некоторой заунывностью. «Манус, вольный друг вы шельф, уровень семьдесят пять». «Сенатор Манус приветствует посланника», — представил очередного гостя Тит. «Он просит прощения за то, что не подготовил должный подарок, и просит принять небольшой дом в столице». «Небольшой?» — нахмурилась Ирис. «Сколько этажей?» «Всего два, сенатор Ирис», — отозвался мужчина. «Но в хорошем районе, с небольшим садом и колодцем, и, конечно, рабами. Если этого мало, я добавлю...» Этого хватит, прервал я. В конце концов, подарок — просто формальность. Главное — проявленное уважение. Проводите почтенных гостей к их месту. Василий, ты что делаешь? Ирис, заставляю их проявить немного щедрости. Ты видел, он коснулся кольца? Если бы ты не остановил его, то он наверняка добавил бы к уже подаренному что-то из личных артефактов. Следующий! «Разумные любят круглые числа, и сенаторов в этом мире насчитывалось ровно тысяча. За последнюю неделю их состав изрядно обновился, и далеко не все они смогли или захотели прибыть на церемонию, но даже пять сотен немало, особенно если учесть свиту». «Кадас, вольный игрок, высший эльф, уровень 93». «Великий мастер Кадас из школы охотников на чудовищ приветствует посланника» представил распорядитель очередного высшего эльфа, и преподносит молот монстров Церанга. Также от лица школы он передает тысячу выделанных шкур, тысячу обработанных сухожилий и около тонны костей монстров Церанга. «Кажется, я когда-то встречался с мастером твоей школы», — произнес я. «Его звали Святой...» «Я мог бы сказать, что не знаю такого, но это было бы ложью», — отозвался воин. «Сергей был довольно талантлив. Надеюсь, мой ученик показал себя достойно перед смертью». «Достойно», — признал я, — «но ты мог бы подготовить его получше. Если он выполнил свое желание и встретился с тобой, то это ему бы не помогло» лесть но сейчас она звучала практически правдой, и с учетом того, сколько раз временной барьер спасал мне жизнь, я не смог отыскать в себе обиду. Если бы на Сар можно было заслать таких сильных игроков, то битва за алтарь завершилась бы совсем иначе. К счастью, защита павшего мира уничтожала слишком сильных существ еще на подходах или сразу по прибытии. «Твои дары приняты!» — кивнул я. «Ты можешь остаться в этом зале!» «Благодарю!» Поток гостей был практически нескончаем, и каждый из них преподносил что-то ценное. Золото, серебро, кристаллы маны, карты с оружием и навыками. «Курий, вольный игрок, вышеф уровень восемьдесят два!» «Сенатор Кори из Дома Змея преподносит посланнику 100 мечей Эфранга вместе с ножными содержащих 800 очков опыта. Иначе говоря, по 8 очков за каждого убитого. Слишком знакомая мне цифра, чтобы ее проигнорировать. Кто был убит этими мечами? Презренные рабы, не стоящие вашего внимания, посланник. Я сам решаю, что именно стоит моего внимания. К какой расе они принадлежали?» «Всего лишь люди, господин. Среди них были женщины или дети?» «Детей точно не было, за них не дают священных очков», — явно уловил неладный сенатор «Что касается женщин, то сомневаюсь, разве что совсем никчемные. Прошу простить, если, желая преподнести подарок, я невольно чем-то вас оскорбил». «Ирис, не отпускай его, это хорошая возможность преподнести урок всем остальным». «Ничего страшного, я приму твой дар», — улыбнулся я, «просто нужно его немного дополнить. Я готов добавить свое пространственное кольцо со всем содержимым». «Ирис, если он не дурак, то там нет ничего действительно ценного». «Этого все еще мало, мне нужна твоя голова». «Да как ты смеешь, варвар!» — возмутился эльф. «Я пришел к тебе с богатыми дарами, проявил уважение, а ты хочешь моей смерти! Я сенатор! Ты не можешь меня убить! Я нахожусь под защитой Суны!» Словно в ответ на его слова в воздухе появилась филактерия и упала на пол, заставив сенатора рухнуть следом за ней. Впечатляет. Богиня наглядно продемонстрировала безжалостность, отказавшись от неудачливого последователя. «Что ты там говорил?» «Пожалуйста, пощади!» Эльф поднял голову, а в его глазах читал со страх. «Я отдам все, что у меня есть! Я откажусь от статуса сенатора! Я отправлюсь в изгнание! Я...» Ирис. «Жалкое зрелище! Вот что значит десятилетиями не участвовать в миссиях! Казнишь его сам или мне приказать скормить его адским гончим?» Василий. «Как думаешь, многие из сенаторов принесли мне оружие с очками опыта?» «Ирис, скорее всего, многие, просто этот оказался первым». «Василий, в таком случае просто выгони его». «Ирис, а ты умеешь быть жестоким, теперь его клан наверняка сожрут конкуренты». «Подарок отвергнут», — сообщила Архонтка. «Вам здесь не рады. Проводите гостей в левую дверь». «Нет, не надо в левую дверь», — внезапно запаниковал сенатор. «Я согласен, я согласен отдать свою голову». Корий вытащил откуда-то кинжал и уже без колебаний вонзил себе в подбородок, рухнув на руки сопровождающих. Теперь я чувствую себя не меньшим злодеем, но... Блинк! Я коснулся рукояти кинжала, вырывая оружие. Внимание! Вы получили 5740 ОС! И, покрутив в ладони, вернул обратно хозяину, вонзив уже в грудь, после чего забрал из воздуха карту и переместился обратно на трон. Блинк! Причем на все это ушло порядка пары секунд. Несмотря на произошедшее убийство, свидетели не выглядели шокированными. Музыканты на сцене продолжали играть, даже не сбившись с ритма. Напуганными выглядели разве что трое сопровождающих, опустившихся на колени рядом с телом хозяина. «Дар принят», — объявила Ирис. «Сенатору стало нехорошо, поэтому вынесите его на свежий воздух, отрубите голову и помогите сопровождающим позаботиться о теле» и кольцо с кинжалом оставить тоже не забудьте. Василий, не слишком ли ты давишь? Ирис, нам нужен показательный пример, чтобы внушить остальным должное уважение. Впрочем, господин всегда может осадить зарвавшуюся последовательницу. Интересно, была бы архонтка такой бесстрашной, если бы знала, что я подумываю над тем, чтобы оставить ее здесь, присматривать за стремительно растущими активами. Ведь все эти гости, так вежливо склоняющие голову, не только политики, но и безжалостные игроки. И пусть годами не принимали участие в миссиях, однако форму не растеряли. «Не нужно ничего рубить», — произнес я. «Сенатор вызвал мое недовольство, но сумел найти в себе силы принять последствия. Похороните его вместе с головой». «Благодарим посланника за проявленное милосердие». «Ашу. Звучит очень по-злодейски». «Но если хочешь быть настоящим злодейским злодеем, то прикажи казнить и его сопровождающих». «Василий, если хочешь знать, происходящее не доставило мне ни малейшего удовольствия». Сенатор, конечно, был мерзавцем, но в своей системе ценностей в чем-то даже прав. Тело унесли, дворцовые слуги торопливо затерли кровь и тут же убежали, освобождая место для следующего посетителя. И, кажется, Ирис была права, дары стали немного щедрее». «С другой стороны, теперь оружие, которым казнили рабов, мне больше никто не предлагал». друс вольный игрок, архонт, уровень 153». Седовласый мужчина с иссеченным шрамами лицом. друс старейшина и император школы пронзающего пустоты меча, преподносит большой звездный меч С плюс ранга и тысячу карт владения мечом, записанных лучшими мастерами школы, доступных для немедленного изучения». Занятно. С одной стороны, дар не худший и полезный, а с другой явная попытка распространить влияние своей школы-меча на наш мир. И каким пальцем мне шевелить в подобной ситуации? В каких битвах ты получил эти шрамы? Эти шрамы я получил не в битвах, а на тренировках, в качестве напоминания о моем месте в рамках школы. И каково же твое место? Еще недавно я был одиннадцатым, произнес друс Сейчас. Десятый. Ирис, если ты хочешь его убить, то я бы не рекомендовала, несмотря на то, что из Урпал к этой школе принадлежат все его дети, все девять его детей. Что достаточно странно, поскольку, помнится, боги не могут просто так вступать в школы, если, конечно, не присоединились к ней еще до обретения данного статуса. Впрочем, похоже, правила можно как-то обойти. Василий, не похоже, что друз с ними в хороших отношениях. Ирис, он последователь Изура. Тот факт, что он стоит перед тобой, хотя не принял сторону одной из вдов, уже говорит о многом. «Первый после богов», — кивнул я, «по крайней мере на пути меча. Не хочешь служить мне?» «Я уже дал свою клятву, и пока мой господин все еще может вернуться к жизни, не собираюсь от нее отказываться». «Достойная позиция», — не стал уговаривать я, «твой дар принят». «Сядь за один из столов и отдохни». «Благодарю». Старик не стал присоединяться к великому мастеру из конкурирующей школы, но перекинулся с ним взглядом и расположился неподалеку. Служанка наполнила ему кубок и встала за спиной, а я отвлекся на следующих посетителей. «Хан, наблюдатели заметили приближение летающих кораблей». «Василий, как скоро они прибудут?» «Хан, в течение часа, но не одновременно». «Значит, скоро меня почтят визитом верховные жрецы. Самое интересное только начиналось».